Не хватало воздуха для старика, жадно хватавшего ртом воздух, и тот, кто его увидел, подивился бы, что столь незначительное дело, как получение паспорта, до такой степени изнурило его и обессилило. В свою очередь офицер, свернувший в правую половину здания, был еще бледнее обычного, и его узкие губы были сжаты еще плотнее. Но затем у порога канцелярии,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 К доктору Акавье. Иосиф довольно часто встречался с Акавией. При полном несходстве характеров и образа мысли, оба охотно проводили время друг с другом. Бесспорно, наряду с Гамалиилом, Акавия самый значительный среди ученых. Так же, как и Гамалиилу, ему лишь немного за 50. Но меж тем, как Гамалиилу с первых дней жизни все достается само собой,